Глава 48. Паника. 4 августа 1896 года Чикаго, да собственно и весь финансовый мир, были ошеломлены известием о крахе американского спичечного треста, акции которого считались одной из самых устойчивых ценностей на бирже и банкротстве его учредителей, господ Хелла и Стекпелла. Дефицит их исчислялся в 20 миллионов долларов. Уже накануне в 11 часов утра чикагские банкиры и маклеры почуяли недобрые. Высокий курс, на котором искусственно поддерживались акции американской спички и нужда в наличных деньгах, побуждали держателей пачками выбрасывать эти бумаги на рынок в надежде реализовать их до того, как они покатятся вниз. У серого похожего на крепость здания биржи, угрюмо возвышавшегося в конце Лассаль-стрит, царило лихорадочное возбуждение, словно кто-то растревожил гигантский муравейник. Зад и вперед с озабоченным видом сновали клерки, непонятно куда и зачем торопились посыльные. Маклеры, распродавшие накануне весь имевшийся у них запас американской спички, явились задолго до открытия биржи и одновременно с ударом гонков вновь начали на перебой предлагать внушительные партии по 400-500 акций. Агенты Хэлла и Стекпола, затертые в самую гущу теснившейся орущей толпы, покупали все, что предлагалось, по курсу, который они надеялись поддержать. Сами Хэлл и Стекпал беспрерывно сносились по телефону и телеграфу, не только с наиболее видными дельцами, которых они втянули в эту спекуляцию, Но и своими клерками и агентами на бирже. Естественно, что при создавшемся положении оба были настроены мрачно, игра шла уже не плавно и не гладко, как во времена высокой конъюнктуры, и обоим джентльменам пришлось заниматься всевозможными малоприятными и мелкими делами. Ибо здесь, как, впрочем, всегда в жизни, широкий поток событий, попав в теснину обстоятельств, бурлил и мельчал. Где раздобыть пятьдесят тысяч, чтобы уплатить за свалившуюся на них очередную партию американской спички? Это было все равно, что пытаться голыми руками заделать непрестанно разрастающуюся брешь в плотине, за которой бушуют разъяренные волны. В одиннадцать часов мистер Финиас Хелл встал из-за большого письменного стола красного дерева и подошел к своему компаньону. Боюсь, Бен. — сказал он, — что нам не справиться. Мы с стольким людям здесь, в Чикаго, заложили наши акции, что теперь не узнаешь, кто выбросил их на рынок. Но только руку даю на отсечение, что кто-то, не знаю только кто, намеренно разоряет нас. Ты не думаешь, что это Каупер Вуд или кто-нибудь из тех, кого он нам присватал? Стекпл, измученный тревогами последних недель, С трудом сдерживал раздражение. «Откуда мне знать, финес? Буркнул он и насопился, размышляя, не думаю. «Мне казалось, что они не играют на бирже, а деньги мне так или иначе надо было доставать. Сейчас ведь любой акционер может испугаться, пустить свои акции в продажу, и тогда пиши пропало!» «Да, дело дрянь!» И Стекпл уже в который раз за это утро провел пальцем под тесным воротничком и засучил рукава рубашки. Стояла удушливая жара, и он, придя с улицы, скинул сорту и жилетку. В это мгновение зазвонил телефон на столе у Хела, соединенный с кабинкой агента фирмы на бирже. Хел подскочил к аппарату и схватил трубку. — Ну, что у вас там? — спросил он сердито. — Две тысячи акций американской по 220. Брать? Человек, который звонил Хэллу в случае надобности, подавал знак другому служащему фирмы, стоявшему на галерее, которая поясывала шахту или главный зал фондовой биржи, а тот, в свою очередь, сигнализировал агенту внизу. Таким образом, утвердительный или отрицательный ответ мистера Хэлла почти мгновенно притворялся в биржевую сделку. — Как быть? — спросил Хэлс прикрывая рукой трубку, еще более зловеще, чем обычно, сощуривая правый глаз. Еще две тысячи! И откуда они только берутся? Это конец. С трудом выдавил из себя Стекпол. Выше головы не прыгнешь. Я вот что скажу. Будем поддерживать курс 220 до трех часов дня. Потом подсчитаем наши ресурсы и долги. Тем временем я постараюсь что-нибудь предпринять. Если банки нам не помогут, и Арнелл со всей своей компанией захочет увильнуть, мы обанкротимся, вот и все. Но вначале я, черт побери, все-таки еще раз попробую. Даже если они нам не помогут». Мистер Стэкпелл не знал, что, собственно, можно предпринять, если Хенд, Шрайхард, Мэрил и Арнил не пожелают еще раз рискнуть крупной суммой. Но выходил из себя при мысли, что эти господа даже пальцем не пошевельнут для их с Хэлом спасения. Он опять переговорил с Кафротом, Видора и Бейли, но те остались непреклонны. Утрученный Стэкпелл нахлобучил свою широкополую соломенную шляпу, и вышел на улицу. В тени было за тридцать градусов. От асфальта, мостовой и тротуаров шел сухой жар, как в турецкой бане. Недуновение ветерка. Белесо-голубое небо словно выгорело от зноя, и залитые солнцем стены высоких зданий слепили глаза. Мистер Хэнд, в своей конторе, занимавший чуть ли не весь седьмой этаж, а в руке ребилдинг, изнемогал от жары и тягостных мыслей. Человек отнюдь не такой уж скупой или скаридный. Он, тем не менее, изо всех земных бед болезненнее всего переживал свои финансовые неудачи. Слишком часто приходилось ему видеть, как сильных и неглупых людей из-за какой-нибудь случайности или просчета выбрасывали на свалку, словно ненужный хлам. После измены жены Хенд почти ничем не интересовался, кроме умножения своего капитала, состоявшего из акций и облигаций полусотни всевозможных компаний. И все эти компании должны были давать, давать, давать непрерывно возрастающий доход, все до единой. Даже мысль, что какая-нибудь из них может потерпеть крах или ввести его в убыток, вызывала в Хэнде почти физическое чувство беспокойства и неудовлетворенности. Нечто похожее на душевную и нравственную тошноту, которую он испытывал до тех пор, пока трудность не была, наконец, преодолена. Хенд не умел мириться с неудачами. Между тем, положение с американской спичкой становилось настолько угрожающим, что могло хоть кого привести в отчаяние. Не говоря уже о пятнадцати тысячах акций, которые господа Хэл и Стэкпелл в самом начале отложили для себя, Хенд Арнил, Шрайхард и Мэрил приобрели каждый по пяти тысяч акций из расчета 40 долларов за штуку. Затем для поддержания курса вынуждены были купить еще примерно столько же по цене уже от 120 до 220 долларов. Причем большая часть была куплена по 220. Сам Хенд попался почти на полтора миллиона. И не мудрено, что у него на сердце скребли кошки. 57 лет человек, привыкший к постоянному успеху в делах и славящийся своим безошибочным коммерческим нюхом, поневоле начинает бояться неудач или ударов судьбы. Всякий промах может вызвать нежелательные толки о притуплении способностей, потери прежней хватки. Итак, в этот жаркий августовский день Хенд, укрывшись у себя в кабинете, Сидел в глубоком резном кресле красного дерева и предавался невеселым размышлениям. Еще утром, предвидя неминуемое падение курса, он готов был выбросить свои акции на биржу. Но тут ему позвонили Арнил и Шрайхард, которые предложили собраться и обсудить положение, прежде чем что-либо предпринимать. Нет, завтра, при любых условиях, если только стак не придумают способа поддержать курс без его участия, он выйдет из игры и покончит со всей этой историей. Хенд обдумывал, как лучше это устроить, когда явился Стакпол, бледный, расстроенный, потный. — Ну, мистер Хэнт, проговорил он устало, — я сделал все, что в моих силах. До сих пор Хелл и я поддерживали курс. Вы ведь знаете, что произошло сегодня утром на бирже между десятью и одиннадцатью. Наша песенка спета. Мы отдали последний доллар и заложили последнюю акцию. И мое состояние и состояние Хэлла ушло на это все без остатка. Кто-то из неизвестных нам акционеров, а может быть и целая группа, выбивает почву у нас из-под ног. «Четырнадцать тысяч акций с десяти утра!» «Что тут можно добавить?» «Мы ничего больше сделать не в состоянии, если только вы, мистер Арнел и другие, не согласитесь пойти на большие жертвы, чем шли до сих пор. Если бы вы могли между собой договориться и взять еще пятнадцать тысяч акций...» Стекпл замолчал. Ибо мистер Хэнд внушительно поднял толстый указательный палец. «Хватит!» — произнес он строго. «Всему есть предел. Я лично не рискну больше ни долларом. Лучше выброшу все свои акции на рынок и возьму за них, что дадут. Я уверен, что и Арнил, и другие думают совершенно так же». Предпочитая действовать наверняка, Хэнд заложил почти все свои акции в различных банках, чтобы освободить деньги для других операций и никогда бы не посмел выбросить их разом на рынок, хотя бы уже потому, что должен был оплатить банкам ту сумму, по которой бумаги были приняты в заклад. Но припугнуть Стакпола не мешало. Стакпол тупо уставился на мистера Хэнда. — Что ж, — сказал он, — тогда мне остается только вывесить на дверях конторы объявление. Мы купили четырнадцать тысяч акций, поддержали курс, но платить за них нам нечем. Если банки или какой-нибудь маклер нас не выручат, мы прогорели. Хэнд сразу понял, что если Стекпол выполнит свое намерение, он потеряет свои полтора миллиона и заколебался. — Вы были во всех банках, — осведомился он. — Что вам сказал Лоренс из Прерри Все они в таком же положении, как и вы, — с ожесточением отвечал Стекпол. Не хотят и не могут ничего больше взять. Во всем виновата эта проклятая агитация за свободную чеканку серебра. Бумаги вполне надежные. Через несколько месяцев они себя оправдают. Это несомненно. Вы так полагаете? Кисло заметил мистер Хэнд. Все зависит от того, что будет в ноябре. Он имел в виду предстоящие президентские выборы. Да, я знаю, вздохнул мистер Стэкбелл убеждаясь, что ему противостоит не теория, а конкретные обстоятельства, И, сжав здоровенное кулачище, воскликнул «Черт бы побрал этого проходимца!» Стекпелл подразумевал апостола серебра. «Все это из-за него!» «Но раз ничего нельзя сделать, так я, пожалуй, пойду. Попытаюсь все-таки заложить кому-нибудь акции, которые мы сегодня купили. Если мы получим за них по сто двадцать долларов...» Это все-таки хоть что-то. — Совершенно справедливо, — отвечал Хэнт. Желаю успеха. Но я лично бросаться деньгами больше не могу. — Почему бы вам не сходить к Шрайхарту или Арнилу? Я с ними говорил. Положение у них примерно такое же, как и у меня. Но если они согласны обсудить вопрос, то и я не прочь. Сейчас я, правда, не вижу еще никакого выхода. Но, может быть, все вместе мы и найдем способ предотвратить завтрашнее избиение. Не знаю. Если, конечно, курс не упадет катастрофически. Мистер Хэн думал о том, что, быть может, удастся заставить Хэлла и Стакпола отдать все оставшиеся у них акции по 50 или даже по сорока центов за доллар. Тогда, если банки примут в заклад эти бумаги у него, Шрайхарта и Арнела, и продержат какое-то время пока не представится возможность более или менее выгодно продать их, они возместят хоть часть своих убытков. Надо думать, что местные банки все же побоятся ослушаться приказа могущественной четверки и уж как-нибудь поднатужатся и изыщут средства. Но как все это устроить? Вот вопрос.